какая участь постигла объединенная графом Палином офицерская организация в столице. Я решил немедленно ехать в Петербург. Накануне большевиков. Я прибыл в Петербург утром. Заехав домой, я отправился в штаб округа. В дверях штаба я столкнулся с генералом Красновым, старым знакомым моим еще с Японской войны, последнее время командовавшим второй сводной казачьей дивизии. Он был чрезвычайно удивлен, узнав о назначении моем командующим третьим конным корпусом. Оказалось, что он почти одновременно со мной также допущен ставкой к командованию этим корпусом и уже в командование вступил. В последнее время при массовой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 то, по его мнению, я и должен принять корпус. Я ответил, что впредь до точного выяснения всего недоразумения, я, дабы не ставить генерала Краснова в неловкое положение, в корпус не поеду и буду в Петербурге ждать разрешения вопроса. От полковника Полковникова узнал я впервые и подробности последних дней генерала Крымова.